Глава третья. Снова с Гайдо. Гайдо согласился лететь не сразу. Конечно, ему хотелось размяться, повидать новые планеты и себя показать. Но он очень беспокоился, как без него будет жить малышка. Она обязательно простудится или у нее заболит животик. Разве можно доверять ребёночка и его маме? И неизвестно было, где кончается шутка, а где кораблик начинает говорить серьезно. Ведь даже самый разумный корабль все равно не человек. Вообще-то Гайдо похож на небольшой желудь, стоящий на коротких ножках. Ничего лишнего. Совсем невыразительный корабль. Но не зря его конструировал величайший корабельный мастер галактики. Если нужно, Гайдо может выпустить крылья и маневрировать в любой атмосфере. Парить на одном месте, нырять в воду или даже в раскаленную лаву. На земле Гайдо умеет пользоваться манипуляторами — длинными металлическими руками. Причем в отличие от нормальных людей, у Гайдо есть еще несколько рук внутри, так что он может дотянуться до любой точки внутри себя, приготовить обед для команды, выстирать белье, сделать постели, разобрать навигационные карты и даже погладить своего капитана по голове, если капитану взгрустнулось. Гайдо может спеть песню, рассказать сказку, поспорить с вами на любую тему или сыграть в шашки. Его имя в вестерском языке означает «брат Гай». А если учесть, что девичья фамилия Ирии была Гай, то понятно, чьим братом считается этот кораблик. Алиса выслушала все возражения и соображения корабля, потом открыла люк и вошла в гай дом Заслышав, что кто-то вошел, малышка проснулась и засмеялась. Она узнала тетя Алису. «Ты чего сидишь в заперти?» — спросила Алиса. Девочка уже умела ходить, она сразу побежала к люку, но до люк не открыл. «Ты подумала, какая на улице погода!» — возмутился корабль. «Если ты бегаешь по морозу совсем голая, то это не значит, что надо заморозить ребенка. Тут люк открылся снаружи, в него заглянула Ирия, накинувшая пальто поверх домашнего халата. «Алиса, обедать! Тадеуш приехал с работы!» — сказала она и подхватила малышку на руки. «Ну вот», — проворчал корабль, — «это мать берёт ребёнка немытыми руками. Неужели ты не училась в школе и не знаешь, как опасны микробы?» «Микробов не бывает», — засмеялась в ответ Ирия. «Самый мелкий зверь — комар». «Космический корабль даже покачнулся от такого невежества?» «Как ты можешь так говорить? Наука утверждает, что есть не только микроорганизмы», но и существа, куда меньше их размерами, например, вирусы. «Мы их не признаем, – с улыбкой ответила Алиса. Тот кораблик догадался, что его разыгрывают, и произнес: «Знаю, знаю, не думайте, что только вы понимаете шутки. Но девочку я на улицу не пущу, там мороз». «Тем не менее», — рассердилась Ирия. «Я погуляю с девочкой без тебя, потому что ей полезен свежий воздух. К тому же ей пора разголяться. «Закаляться!» — с отвращением произнес Гайдо. «Пока я жив, ребенок не будет закаляться. Я не позволю бить его по голове железным молотом». Конечно же, кораблик по незнанию решил, что закалка бывает только в кузнице, поэтому он так страшно возмутился. «Хватит!» — ответила Ирия. «Лучше уж лети с Алисой. Ты отдохнешь от нас, а мы отдохнём от тебя». «А малышка?» «Я сама о ней позабочусь. Я ее мать». Сомневаюсь, жалочно заявил корабль. Ире не стала ждать, пока он придумает что-нибудь еще, а взяла смеющуюся девочку и, прижав ее к груди, побежала через заснеженную поляну в дом. Алиса осталась одна с Гайдо. Ну и что будем делать? спросила она. Кораблик думал две минуты. А сколько лететь до той планеты? спросила наконец. Не три. А там долго оставаться? Нет. «За день управимся». «Значит, всего неделя?» «Наверное». «Замечательно. Я лечу с тобой, а они пускай сами позаботятся, наконец, о своем ребенке И посмотрим, какие они будут, когда мы вернемся. Тем же вечером Алиса стартовала на гайдок к планете Уксу. И спала она уже на борту корабля и замечательно выспалась. Ей не привыкать. Алиса провела в кораблях половину детства. Они долетели до планеты Уксу без приключений. Большую часть пути они неслись по трассе. Места эти всем известны. На каждом шагу маяки и заправочные станции. На встречу несутся лайнеры и катера. Все здороваются, желают друг другу веселого пути, поздравляют с многочисленными праздниками и юбилеями. Чтобы не показаться невежливой, Алиса заказала по космонету и через полчаса получила толстый и очень интересный справочник. Праздники, юбилеи и дни рождения, которые отмечаются в цивилизованной галактике. Этот справочник был тут же введен в компьютер, и стоило Гайду услышать позывные встречного корабля или увидеть вдали какой-нибудь астероид. Компьютер тут же сообщал. Через два часа встречаемся с космическим лайнером второго класса Проланга, приписанным к порту два планеты Ахва. Национальный праздник планеты 2 марта, а вчера капитан корабля отмечал день рождения своей двоюродной дочери от третьего брака, с чем его недурно было бы поздравить. Кроме того, среди пассажиров на борту корабля находится граф Грамон Дю Грамофон из поместья Яворман. Как раз сегодня он отмечает 366-ю годовщину со Дня Победы армии его прапрадедушки над лягушатниками в мокрой яме. Алиса усаживалась у экрана, набирала позывные корабля второго класса Проланга и вызывала на связь капитана. Капитан склонял к экрану все свои пять голов, и Алиса вежливо поздравляла его с днем рождения двоюродной дочери а потом к экрану подбегал сам граф Грамон-Дю грамофон и громко спрашивал «Вы не забудете меня поздравить?». И так с утра до вечера, даже пообедать некогда. Зато когда на третий день полета обнаружилось, что в общий справочник несенный день рождения Алисиной бабушки, все встречные корабли спешили поздравить Алису, и приемник даже перегрелся от поздравлений. Так что Алиса не замечала, как проходит полет. Но тут ее благодушное настроение разрушил голос Гайдо. «Алиса, ты только погляди, кто тебя поздравляет!» На экране появилось лицо Шехерезады. «Дорогая Алиса», — произнесла восточная женщина, «по просьбе и его превосходительства великого победителя и полководца Мелодара, им Мелодара, я горячо поздравляю тебя с днем рождения твоей уважаемой бабушки!» «Спасибо, Шехерезада», — сказала Алиса. «Странно», — заметил Гайдо. «Он мог бы и сам нас поздравить». «У моего господина важное совещание», — сообщала Шехерезада. «Неужели он решил найти твоего Синдбада? Алиса была знакома с Синдбадом и очень его любила. «Ни минуты спокойной у нас нет», — схлипнула Шехерезада. «Но я больше на тебя, Алисочка, надеюсь. Как вернешься, поищешь моего беспутного муженька». «Мы это сделаем, только не плачь», — Гайдо не выносил женских слез. «Дай нам сделать доклад на конференции, и мы сразу обратно». «Ох, всё непросто», — сказала Шехерезада. «И не хотела я впутывать в это дело Алису. Там действуют настоящие черные силы. Забудь моя просьба, Алиса». Шехерезада зарыдала и отключила связь. И тут на экране появилось звериное лицо известного космического пирата-крыса. «Привет, Селезнева», — сказал он. «Мне стало известно про твою бабушку преклонных лет выражая сочувствие. «А почему сочувствие?» а «Кому нужна старуха?» — сказал пират. «Мы старуха обычно, чик-чик, но порядок есть порядок». «Стой!» — закричала Алиса. «Не отключайся! Кто украл в Космозу Галкуров?» «А? Ага. В самом деле, кто украл Галкуров?» — удивился крыс. «Это ваших с весельчаком рук дело», — сказала Алиса. «Зачем вам несчастные животные? Вы их даже кормить не умеете». «А их надо кормить?» — потеснив крыса, на экране появился весельчак У. «Мы думали, что они не кушают». «Постыдись, пират», — сказала Алиса. «Давайте встретимся в космосе, и вы перегрузите на гайдо несчастных животных». Еще чего не хватало», — обиделся крыс. «Мы рисковали, прибирались на землю». «Ты знаешь, чем мы рисковали?» «Чем?» «А тем, что Земля — единственная планета в галактике, где не берут взяток, где нет жоликов и даже политиков. И мы к вам забрались, рискуя собой. Мы загоним этих невидимых забешеные денежки. Мы теперь честные торговцы». «Есть пеленг», — прошептал Гайдо. Он не терял времени даром, засек координаты пиратов и передал их в Галактический Центр, чтобы комиссар Миладар мог выслать срочный крейсер. «Так вы не сказали, зачем вам галкоры?» Алиса старалась тянуть время. «Стой!» — закричал весельчак у своему напарнику. «Не отвечай, она тебя облапошит. Я уверен, что ее гадючий кораблик уже передал наши координаты в Центр Безопасности». «Рубай звук и моторы, проваливаемся в полевой мешок!» «Есть проваливаться в полевой мешок!» — ответил крыс. И экран погас, словно пираты Алисе только почудились. «Нет, их не найти!» — вздохнул Гайдо. «Иголка в стоге сена — твои пираты! И чего это он заподозрил неладное?» Но Алиса ничего не смогла ответить. Хотя понимала, что пираты накопили немалый жизненный опыт.